Глава 93 Метеорит был открыт канадским геологам. Гэбриэл Эш изумленно смотрела на Криса Харпера. И этот канадец мертв. Харпер лишь мрачно кивнул. — И давно вы знаете об этом? — решительно спросила она около двух недель заставив меня дать ложную информацию на пресс конференции марджри тенч и администратор наса уже не сомневались что я буду молчать поэтому и сказали мне правду насчет открытия метеорита спутник сканер не имеет отношения к открытию Гэбриэл и представить не могла к чему приведет эта информация но она определенно таила в себе зерно огромного скандала очень плохие новости для тенч и очень хорошие для сенатора. Как я уже сказал, у Гурюма продолжал Крис, метеорит обнаружили, перехватив радиосообщение. Вы что-нибудь знаете о программе НАСА, радиоэксперимент по изучению иносферы? Гэбриэл слышал об этом лишь краем уха. Если коротко, говорил Харпер, это сеть радиоприемников очень низкой частоты, расположенных недалеко от Северного полюса. Они улавливают земные звуки, волновую плазменную эмиссию северного сияния, широкополосные грозовые импульсы и тому подобное. Понятно. Несколько недель назад приемники поймали сигнал с острова Элсмир. На очень низкой частоте канадский геолог просил помощи. Харпер помолчал. Частота была настолько низкой, что ее не мог зарегистрировать никто, кроме НАСА, с его соответствующим оборудованием. Канадец посылал длинноволновые сигналы. Что? Что? Передавал информацию на максимально низких частотах, чтобы увеличить дальность. Передача на стандартных частотах не позволила бы ему быть услышанным достаточно далеко. И что же говорило сообщение? Информация была короткой. Канадец сообщал, что проводит зондирование льда в шельфе Милна. Обнаружил сверхплотную аномалию в льдовой толще. Подозревает, что это не что иное, как гигантский метеорит, и что там его настиг шторм. Он передал свои координаты, попросил помощи и отключился. Космическое агентство выслало с авиабазы Туле самолет, чтобы спасти ученого. Поиски продолжались несколько часов, пока его, наконец, и обнаружили. В нескольких милях от указанного места на дне расщелены вместе с санками и собаками мертвого. Скорее всего, он пытался уйти от бури, но потерял ориентацию из-за плохой видимости и упал в разлом. Гэбриэл слушала, словно завороженная, жадно впитывая невероятную информацию. Таким образом, НАСА получила сведения, которыми не располагал больше никто. Именно. Но если бы моя программа работала как следует, спутник-сканер наверняка бы обнаружил метеорит на неделю раньше, чем канадец. Такое совпадение заставило Гэбрил задуматься. Метеорит, прилежавший во льдах 300 лет, едва не оказался обнаруженным дважды за неделю? Да, понимаю, звучит странно, но в науке такое случается. Или голод, или пир. Суть вот в чем. Администратор полагал, что метеорит просто обязан стать именно нашей находкой. Поэтому все уперлось в мой проект спутника-сканера. Экстрем заявил, что поскольку канарец уже мертв, самое умное — просто провести спутник над теми координатами, которые он указал в своей радиограмме. Я должен был притвориться, что обнаружил метеорит случайно, тем самым завоевав всем почет и уважение, о себя реабилитировав. Именно это вы и сделали. Я же сказал, что просто не имел выбора, поскольку перед этим провалил все дело. Он помолчал. Сегодня из выступления президента стало ясно, что метеорит, который якобы обнаружил я, содержит окаменелости. Вы были потрясены? Не то слово. Сражен на повал. А как вы думаете, администратор... Знал о существовании отпечатков до того, как заставил вас лгать о находке? Как такое возможно? Метеорит лежал погребенным во льду нетронутым до того момента, когда туда прибыла первая экспедиция НАСА. Агентство не знало, с чем имеет дело, пока там не оказались люди, которые взяли образцы и сделали рентгеновские снимки. Они просили меня врать насчет спутника-сканера, полагая, что я одержал маленькую победу. И лишь потом поняли, как велико открытие. От волнения Гэбриэл едва дышала. «Доктор Харпер, готовы ли дать показания и заявить, что нас и Белый дом вынудили вас лгать относительно спутника-сканера?» «Не знаю. Казалось, Крис испугался. Не могу представить, какой вред это нанесет агентству и самому открытию. «Доктор Харпер, и вы, и я понимаем, что метеорит остается удивительным открытием, независимо от того, как именно оно было сделано. Смысл в том, что был галя американскому народу, и народ имеет полное право узнать, что НАСА ведет себя нечестно. Я презираю и ненавижу Экстрема, но мои коллеги, они порядочные люди, именно поэтому имеют право знать, что их обманули» свидетельству против меня насчет присвоения денег можете выбросить это из головы заверила гэбриэл уже почти забыв о своем козыре я скажу сенатору что вы тут ни при чем просто страховка администратора средство держать вас в узде и молчать насчет спутника а сенатор может защитить меня полностью вы не сделали ничего плохого просто выполняли приказы а кроме того учитывая информации которую вы Мне сообщили про канадского геолога. Вряд ли сенатору вообще придет в голову поднимать вопрос о присвоении средств. Мы целиком сосредоточимся на дезинформации НАСА относительно спутника и метеорита. Как только сенатор выступит сообщением о канадском ученом, Экстрам уже не осмелится рисковать, пытаясь очернить вас. Харпер все еще казался расстроен и даже запуганным. Он молчал, мрачно обдумывая свое запутанное положение. Гэбриэл решила не торопить его. Она уже поняла, что во всей этой истории существует еще одно неприятное совпадение. Она не хотела говорить о нем, но Харпера явно нужно было подтолкнуть. «А у вас есть собаки, доктор Харпер?» Крис от неожиданности вздрогнул. «Что?» Я просто подумала, это очень странно. Вы мне сказали, что вскоре после того, как канадский геолог попросил помощи, его собачья упряжка провалилась в расщелину. Поднялась буря, метель, они сбились с пути. Габриэл пожала плечами. «Да?» «Ну ладно. Что вы имеете в виду?» «Не знаю. Просто вокруг этого открытия чересчур много странных совпадений». Геолог передает координаты метеорита на той частоте, которую может слышать только НАСА. А потом его собаки, ослепнув от метели, падают с обрыва. Она выдержала театральную паузу. — Вы, конечно, сознаете, что именно смерть геолога сделала возможным триумф НАСА. Харпер побледнел. То есть вы хотите сказать, что главный администратор НАСА убил человека из-за метеорита? Большая политика, большие деньги, — подумала Габриэл. Позвольте мне поговорить с сенатором, а потом связаться с вами. Здесь есть черный ход. Оставив бедного и растерянного Харпера размышлять о собственной судьбе, Габриэл Эш спустилась под черной лестницей, Безлюдный переулок за зданием штаб-квартиры НАСА. Она остановила такси, которое только что привезло очередную группу ликующих гостей. Жилой комплекс «Уэстбрук» коротко бросила на таксисту Теперь ей было чем порадовать босса.